Глава двадцать первая. Медленная смерть. Мы с Шепли сидели на скамье в маленькой ярко освещенной комнате. Впервые я участвовал в бою, который проходил не в подвале. В зале собралась теневая элита Вегаса, гангстеры и наркодилеры со своими кисками и зайками. Толпа зрителей казалась мне темным полчищем, которое с каждой секундой все громче ревело и все сильнее жаждало крови. Ринг был загорожен решетками. И все-таки я считаю, что тебе не стоит этого делать, сказала Америка из противоположного угла комнаты. Теперь уже поздно, детка, сказал Шепли, помогая мне бинтовать запястье. Волнуешься? спросила Мер непривычно тихо. Нет, хотя если бы Эбби была здесь, я бы чувствовал себя лучше. Она тебе не звонила? «Сейчас напишу ей эсэмэску, и она приедет». «Она любила его?» — спросил я. «О чем Джесс мог разговаривать с голубкой за ужином? Ясно, что никакой он больше не священник, и неизвестно, о чем он мог ее попросить за свою услугу». «Нет», — сказала Америка. «Хотя прямо Эбби об этом не говорила. Они вместе выросли, Тревис, и долгое время он был единственным человеком, На которого она могла положиться. Я не знал, стало ли мне лучше или хуже от такого ответа. Она тебе еще не отписала? Эй, вмешался Шеплик, хлопая меня по щеке. Эй, тебя дожидается Брок МакМэн. Ты должен на сто процентов сосредоточиться на бое. Вытри сопли, соберись. Я кивнул и стал вспоминать все, что знал о своем противнике. Ему запретили участвовать в чемпионате по боям без правил за использование запрещенных приемов, а еще поговаривали, что он угрожал президенту лиги. Во всяком случае, дурная слава за ним закрепилась не зря. Какого только дерьма он не вытворял, стоило ему на секунду выйти из поля зрения судьи. Моя задача заключалась в том, чтобы всегда оставаться у рефери на виду. Если Броку удастся обхватить меня ногами, то все пойдет под откос. Будь осторожен, Трев. Пускай нападает первым. Действуй, как в тот раз, когда вы поспорили с Эбби. Помни, ты ни с каким нибудь университетским недоноском дерешься. Здесь тебе не наша арена и нечего устраивать шоу для толпы. Да уж черт побери. Ты победишь, Тревис. Ты ведь дерешься за Эбби, не забывай. Я опять кивнул. Шепли все правильно говорил. Если я проиграю, Бенни не получит денег, а голубка будет по-прежнему в опасности. В комнату вошел высокий шкафоподобный тип в костюме и с жирными волосами. Пора. Тренер может пойти с вами, но、ну, о девушке. Кстати, где вторая? Я нахмурился. Сейчас подойдет. Для них зарезервированы два последних места второго ряда с вашей стороны. Шепли повернулся к Америке. Я провожу тебя туда, сказал он и, обращаясь к шкафу, добавил: «И чтобы никто ее не трогал, а то убью нахрен». Шкаф едва заметно улыбнулся. Бенни уже отдал распоряжение. За ней будут все время приглядывать. Шепли кивнул, подал Америке руку, и они молча пошли следом за мной. Голос ведущего, отдаваясь эхом. усиливался огромными колонками, повешенными в каждом углу просторного помещения, которое было похоже на небольшой концертный зал. Здесь запросто могла рассесться тысяча зрителей. Когда я вышел, все они стояли, одни приветствовали меня, другие подозрительно разглядывали. Открылась дверь в клетку, и я шагнул внутрь. Шепли проследил за тем, как шкаф усадил Америку, и убедившись, что все в порядке. повернулся ко мне. Помни, нельзя терять голову. Пусть нападает первым. Ты должен выиграть ради Эбби. Я кивнул. Через несколько секунд заиграла музыка. Трибуны, придя в движение, взревели. Появился брок МакМэн. Проjectоры, расположенные на стропилах, осветили его суровое лицо. Охрана удерживала публику на безопасном расстоянии. Пока он прыгал на месте, чтобы не потерять настроя, я подумал, что, наверное, мой противник готовился к этому бою несколько недель, а то и месяцев. Ну и ради бога! А меня братья били с детства, и благодаря им я тоже достаточно натренировался. Я поглядел на Америку. Она пожала плечами. Я нахмурился. Через минуту начинался главный бой всей моей жизни, а Эбби не было. Обернувшись, чтобы посмотреть, как Брок входит в клетку, я услышал голос шепли: "Тревис, Тревис, она тут". Я принялся лихорадочно искать ее взглядом. Эбби во весь дух сбежала вниз по ступенькам и затормозила прямо о клетку, врезавшись руками в ограждение. "Я здесь, я здесь", пробормотала она, задыхаясь. Мы послали друг другу воздушные поцелуи. и голубка дотронулась до моего лица несколькими пальцами, которые ей удалось просунуть сквозь решетку. «Я люблю тебя!» Она покачала головой. «Знай, тебе не обязательно все это делать!» Я улыбнулся. «Еще как обязательно!» «Эй, Ромео, а побыстрее нельзя? Или всю ночь здесь будем торчать?» крикнул Брок из своего угла. Я не обернулся, Но Эбби выглянула из-за моего плеча и посмотрела на Макмена. Ее глаза стали холодными, а щеки загорелись от злости. Через долю секунды она снова перевела потеплевший взгляд на меня и лукаво улыбнулась. Научи этого засранца хорошим манерам. Я подмигнул и тоже улыбнулся. Для тебя что угодно, детка. Мы с Броком сошлись нос к носу в центре ринга. Не теряй голову, прокричал Шепли. Я подался вперед и прошептал Броку на ухо: хочу тебе сказать, что я твой большой поклонник, хотя ты и по уши в дерьме. Поэтому, когда я вырублю тебя к чёртовой матери, не принимай на свой счёт. Квадратные челюсти Брока задвигались, под кожей обозначились жиловки, глаза вспыхнули, но не от злости, а от недоумения. Заметив выражение моего лица, Шепли опять повторил свое напутствие: "Не теряй голову". Лишь только ударили в колокол, я напал на Брока, как и во время драки с Амбалами Бенни. Я выкладывался по полной, изливая на противника всю свою ярость. Макмэн попятился, пытаясь занять нужное положение и отразить мой удар или ударить самому, но я не дал ему времени. И изо всех сил врезал обоймой кулаками. Я почувствовал огромное облегчение от того, что теперь можно было не сдерживать агрессию, позволив адреналину захлестнуть меня с головой. Я все забыл, в том числе и инструкции Шепле. Брок увернулся от очередного моего выпада и выдал хук правой. Бил он гораздо сильнее, чем те самоучки, с которыми я боролся в колледже, и это меня еще больше заводило. Вспоминались мои самые крупные ссоры с братьями, быстро переходившие от словесной перепалки к драке. Обмениваясь с Макменом ударами, я почувствовал себя как дома. Наконец-то я нашел, куда выплеснуть свою энергию. От его кулака я каждый раз ощущал новый прилив адреналина, придававшего силу моим собственным кулакам. Брок попытался повалить меня на пол. Но я растопырив ноги, удержал равновесие. Он молотил по мне, а я снова и снова бил его по лицу, ушам, вискам. Бинт, обмотанный вокруг моего запястья, превратился из белого в красный, но боли я не чувствовал. Я с наслаждением освобождался от всех отрицательных эмоций, которые так долго меня угнетали. Точно такое же удовольствие я испытывал, колашмать людей Бенни. Сейчас я думал не о победе или поражении, а о том, что после боя стану свободным, обновленным человеком. Судья Шеппли и тренер Брок окружили меня и с трудом оттащили от противника. Прекрати, Тревис, перерыв, сказал Шепп. Нас с МакМэном развели по разным углам. Я обернулся и посмотрел на Эбби. Она сидела содрогнувшись, сжав руки. но на лице ее была широкая улыбка, значит все в порядке. Я подмигнул голубке, она поцеловала пальцы и подула на них. Этот жест ободрил меня, и я со свежими силами вышел на середину клетки. Ударили в колокол, и я снова напал первым, но теперь старался внимательнее увертываться. Раз или два брок тяжело дыша обхватывал руками мой корпус и пытался укусить меня. или пнуть коленом в пах. Я отталкивал его и бил еще сильнее. В третьем раунде Макмэн уже пошатывался, его пинки и удары не попадали в цель. Он на глазах выдыхался. Я тоже подустал и при каждом удобном случае делал паузы. Адреналин отхлынул, в голове начинало стучать. Противник ударил меня раз, потом другой, третий хук я блокировал. Чувствуя, что пора заканчивать, я снова атаковал, собравшись силами, увернулся от колена Брока и с размаху двинул ему локтем прямо в переносицу. Он запрокинул голову, сделал несколько шагов и рухнул на пол. Толпа разразилась оглушительным ревом, но я слышал только один голос. «О, Боже мой! Да! Да, Трэвис!» — кричала Эбби. Рэфери убедился в том, что Брок без сознания, и подойдя ко мне, поднял мою руку. Шепли, Америку и Эбби впустили ко мне в клетку. Они облепили меня. Я взял голубку на руки и поцеловал. Ты просто супер, поздравляю, сказала она, дотрагиваясь ладонями до моего лица. Наши радостные возгласы оборвало появление Бенни, который вошел в клетку вместе с новым составом телохранителей. Я поставил Эбби на ноги и, заслонив ее, приготовился к обороне. Мэфиози разулыбался. «Отлично сработано, Мэддокс! Благодаря тебе день удался. Давай-ка отойдем на минутку. Нужно поговорить». Я посмотрел на Эбби, она схватила меня за руку. «Все в порядке. Встретимся там», — сказал Яки, в ком указывая на дверь соседней комнаты. «Через десять минут». «Десять?» — взволнованно переспросила голубка. «Десять», — подтвердил я и поцеловал ее в лоб. Потом взглянул на Шепли. «Не отходи от девчонок!» «А я подумал, может, мне с тобой пойти?» Я приблизился к Шепу и сказал ему на ухо. «Если они хотят нас убить, то нам вряд ли удастся что-нибудь сделать. Но, по-моему, у Бенни какая-то другая идея». Отстранившись, Я хлопнул шеплей по плечу. Увидимся через десять минут. Только не одиннадцать и не пятнадцать. Десять. Неохотно согласился он, утаскивая за собой Эбби. И я пошел за Бенни в ту самую комнату, в которой ждал начало боя. К моему удивлению, своих людей он оставил ждать за дверью. Так-то лучше. Поговорим спокойно, сказал Муфиози, жестом приглашая меня войти. Видишь, я не всегда такой нехороший человек, каким мне пришлось стать. Он говорил и жестикулировал расслабленно, но я смотрел во все глаза и держал ухо востро, чтобы быть готовым к любому сюрпризу. Бенни улыбнулся. У меня к тебе предложение, сынок. Я не ваш сынок. Верно, согласился он. Но может быть, ты захочешь им стать. Когда я предложу тебе сто пятьдесят тысяч за бой? Какой еще бой? Сейчас скажет, будто Эбби по-прежнему ему должна. Подумал я. О том, что он хочет предложить мне работу, я даже не подозревал. Ты талантливый молодой человек. Твое место на ринге. Я могу устроить твою карьеру и сделать тебя очень богатым. Как? Бенни улыбнулся еще шире. Я буду назначать тебе один бой в месяц, но я еще учуюсь в колледже. Он пожал плечами. Будем выбирать удобное для тебя время по уикендам. Я обеспечу тебе перелет туда и обратно первым классом. Если хочешь, можешь брать с собой Эбби. Правда, думаю, с такими заработками ты скоро наплывешь на свой колледж. Вы предлагаете мне шестизначный гонорар за бой? Я должен буду только драться или что-то еще? В том-то и дело, малыш. Ты дерешься. Я зарабатываю деньги. Вот и все. Я просто дерусь и могу в любой момент бросить. Бенюс усмехнулся. Конечно. Но сомневаюсь, что это произойдет скоро. Тебе ведь нравится бороться. Я наблюдал за тобой. Там в клетке ты был как пьяный. Я с секунду постоял, обмозговывая его слова. «Я должен подумать. Дайте мне поговорить с Эбби». «Валяй!» Я поставил наши чемоданы на кровать и сам рухнул рядом. Я еще в гостинице сказал Эбби про предложение, которое сделал мне Бенни, но она, по-моему, все пропустила мимо ушей. Потом надо было ехать в аэропорт, и я отложил разговор до дома». Голубка только что искупала Татошку и теперь вытирала его. Пока нас не было, он жил у Брезила и успел за это время ужасно провонять. «Вот, теперь от тебя пахнет намного лучше», хихикнула Эбби. Татошка отряхнулся, обрызгав пол, а заодно и хозяйку. Потом встал на задние лапки и принялся покрывать ее лицо торопливыми щенячьими поцелуями. «Я тоже по тебе соскучилась, красавчик», Голубка, позвал я от волнения, сжав руки в кулаки. Да, ответила она, кутая щенка в желтое полотенце. Я хочу это сделать, хочу драться в Вегасе. Нет, сказала Эбби, с улыбкой глядя на веселую татушкину морду. Ты меня не слушаешь. Я собираюсь это сделать. Через несколько месяцев ты увидишь, что это было верным решением. Эбби подняла на меня глаза. Ты собираешься работать на Бенни? Я нервно кивнул и улыбнулся. Голубка, я просто хочу позаботиться о тебе. Слезы заволокли ей глаза. Тревис, мне не нужны вещи, купленные на эти деньги. Не хочу ничего общего с Бенни, Вегасом или чем-то похожим. За то ты не слишком беспокоилась о том, чтобы купить машину на деньги с моих боев. Это совсем другое дело, ты сам знаешь. Я нахмурился. Голубка, все будет в порядке. Вот увидишь. Эбби посмотрела на меня. Ее щеки вспыхнули. Тревис, зачем ты вообще тогда меня спрашивал? Ты ведь собирался работать на Бенни, не учитывая моего мнения. Мне нужна твоя поддержка. Безумие отказываться от таких денег. Она сникла. Довольно долго молчала. Наконец кивнула. «Хорошо, ты принял свое решение». Мой рот растянулся в широкой улыбке. «Голубка, ты увидишь, все будет замечательно!» Я встал, подошел к Эбби и поцеловал ее пальчики. «Я умираю с голоду, а ты?» Она покачала головой. Я чмокнул ее в макушку, и направился в кухню, бодро напевая какую-то привязавшуюся ко мне песенку. Взяв два куска хлеба, немного салями, сыра и острой горчицы, я подумал «Ура!» «Кажется, прокатило!» С бутербродом я покончил в три укуса. Потом залил его пивом и стал думать, чтобы съесть ещё. Только оказавшись дома, я почувствовал, насколько поездка в Вегас меня вымотала. Причём дело было не только в перелёте, но, наверное, и в нервах тоже. Зато теперь я мог успокоиться. Голубка знала о моих планах. Мы обо всём договорились. Ко мне вернулся прежний аппетит». Эбби с чемоданом в руке прошла по коридору, свернула за угол и через гостиную направилась к выходу, даже не взглянув в мою сторону. «Голубка!» — окликнул её я. Подойдя к открытой двери, Я увидел, что Эбби шагает к машине Америки, не дождавшись ответа, сбежал по ступенькам и через газон устремился к Хонде, возле которой стояли шепли, мер и голубка. Что ты делаешь? – спросил я, указывая на чемодан. Эбби неловко улыбнулась. Было ясно, тут что-то не так. Голубка? Я хочу отвезти вещи в морган. Там уйма стиралок и сушилок, а у меня куча грязного белья. «Я нахмурился. Ты хотела уехать, не сказав ничего мне?» «Треф, она собиралась приехать назад», — вступил из-за нее Америка. «Ты ужасный параноик». «А-а», — неуверенно пробормотал я. «Ты останешься со мной на ночь?» «Не знаю. Все зависит от того, когда я перестираю одежду». Я догадывался, что Эбби по-прежнему смущает мое решение относительно Бенни. но решил не трогать больше эту тему, просто улыбнулся и привлёк голубку к себе. Через три недели я смогу кому-нибудь заплатить за стирку твоих вещей, или ты выкинешь все свои грязные вещи и купишь новые. Ты снова будешь драться для Бенни? Остолбенела Америка. Он сделал мне предложение, перед которым я не мог устоять. Тревис начал Шепли, ребята. Еще вы будете на меня давить. Если я ради голубки не изменил своего решения, то не сделаю этого ради вас. Америка и Эбби обменялись взглядами. Эбби, нам лучше поехать. Такая гора одежды займет у тебя целую вечность, сказала Мер. Я наклонился и поцеловал Эбби в губы. Она прижалась ко мне, стараясь поцелуем загладить неловкость своего отъезда. Увидимся позже. сказал я, открывая перед голубкой дверь машины. Я люблю тебя. Шепли поставил чемодан Эбби в багажник. Америка села за руль и пристегнулась. Я захлопнул голубкину дверцу и встал, скрестив руки. Ты что, действительно решил драться для Бенни? Он предложил мне сто пятьдесят тысяч за бой. Сто пятьдесят тысяч? Ты бы смог сказать нет. Смог бы, если бы знал, что иначе Америка меня бросит. Я хохотнул. Голубка не собирается меня бросать. Америка начала опятиться, чтобы выехать с парковки, и я заметил, как у Эбби по щекам градом покатились слезы. Тогда я подскочил к ее окну и постучал. Голубка, что случилось? Езжай, Америк, проговорила она, вытирая глаза. Я побежал рядом с Хондой. Барабанила ладонью по стеклу. Эбби даже не повернула головы. Я почувствовал, как страх пробирает меня до костей. Голубка, Америка, останови свою чёртову машину! Эбби не делай этого. Мэр вывернулся на дорогу и нажал на газ. Я сначала погнался за машиной, но когда она уже почти исчезла из виду, развернулся и бросился к своему Харлею. На бегу достав из кармана ключи, запрыгнул на сиденье мотоцикла. Шепли попытался меня остановить. Тревис, не надо! Черт, Шеп, она от меня уезжает! Крикнул я, срываясь с места на максимальной скорости и уносясь вниз по улице. Когда я домчался до парковки Моргана, Америка как раз выходила из своей машины. Я так резко затормозил, что не смог с первого раза опустить подножку. И чуть не свалился вместе с мотоциклом, подбежав к Хонде, принялся дергать за ручку пассажирского сиденья. Америка сжала зубы, как будто ожидая, что я на нее наброшусь. Я взглянул на здание общения. Эбби была уже там. "Пусти меня, мэр", сказал я умоляюще. "Извини", ответила Америка и задним ходом выехала со стоянки. Я в два прыжка очутился на крыльце. И тут мне навстречу вышла незнакомая девчонка. Я хотел проскочить внутрь, но она пригородила мне дорогу. Тебе нельзя входить сюда одному. Я достал из кармана ключи от мотоцикла и потряс ими у нее перед лицом. Моя девушка Эбби Эбернати оставила это у меня дома. Просто решил занести. Девчонка неуверенно кивнула и посторонилась, перескакивая через несколько ступенек. Я взбежал по лестнице и через секунду был на голубке на этаже. Вот двери комнаты. Отдышавшись, чтобы мой голос звучал спокойнее, я сказал: "Голубка, впусти меня, малыш. Нам нужно поговорить." Она не ответила. "Голубка, ты права. Я тебя не выслушал. Давай сядем и еще раз все обсудим, ладно? Я просто... Пожалуйста, открой. Не пугай меня. Уходи, Тревис." отозвалась Кара. Я стукнул в дверь кулаком. «Голубка? Чёрт! Да открой же, наконец! Я не уйду, пока мы не поговорим, голубка!» «Ну чего тебе?» — прорычала Кара, высовывая голову в коридор. Она подняла очки на лоб и потянула носом в воздух. Для такой миниатюрной девушки она выглядела ужасно свирепа. Я облегченно вздохнул, подумав, что теперь, по крайней мере, увижу Эбби. Но в той части комнаты, которая просматривалась из-за плеча соседки, никого не было. Кара, сказал я, стараясь сохранять спокойствие. Пожалуйста, передай Эбби, что мне очень нужно с ней повидаться. Ее здесь нет. Она здесь! выпалил я, потеряв терпение. Кара переступила с ноги на ногу. Я ее сегодня не видела. Я не видела ее уже несколько дней. Я знаю, что она здесь, – вскричал я. Голубка, она не… Эй! – взвизгнула Кара, когда я, отстранив ее, ворвался в комнату. Я посмотрел везде, за дверью, в шкафах, даже под кроватью. Эбби действительно нигде не была. Голубка, где она? Говорю же, я ее не видела. Прокричала Кара. Как только я вышел, она захлопнула за мной дверь и закрылась на задвижку. Я пошел по коридору, оглядываясь по сторонам, прислонившись к бетонной стене, почувствовал холод и понял, что на мне нет куртки. Медленно съехав вниз, сел на пол и закрыл лицо руками. Наверное, Эбби меня сейчас ненавидела, но рано или поздно она все равно должна была вернуться к себе в комнату. Произдав двадцать минут, я достал телефон и отправил сообщение: Голубка, пожалуйста, знаю ты злишься, но давай все-таки поговорим. Потом еще одно. Пожалуйста, вернись. И еще одно. Пожалуйста, я тебя люблю. Эбби не отвечала. Я подождал с полчаса и снова принялся писать. Я в моргане. Ты сегодня придешь? Можешь хотя бы позвонить, голубка, мне дико жаль. Пожалуйста, возвращайся. Мне нужно тебя увидеть. Хорошо. Я повел себя глупо. Ну а ты сама? Неужели нельзя ответить? Я всего этого не заслужил. Да, я дурак, если подумал, что все наши проблемы можно решить деньгами. Но это лучше, чем от проблем убегать. Извини. На самом деле я так не думаю. Чего ты хочешь? Сделаю все, что скажешь. Только давай поговорим. Что за фигня? Я люблю тебя. Не понимаю, как можно было просто так взять и уйти. Только перед самым рассветом я наконец-то поднялся с пола, чувствуя себя полнейшим идиотом. К этому времени Эбби наверняка уверилась в том, что я псих. Как ни странно. За целую ночь охрана не предприняла ни единой попытки выпроводить меня из здания. И когда девушки стали выходить из комнаты и отправляться на занятия, я все еще сидел в коридоре. Мне повезло, но на этом мое везение, похоже, должно было закончиться. Совершенно разбитый я вяло поплелся вниз по ступенькам, сел на мотоцикл и поехал, не обращая ни малейшего внимания на то, что дует холодный ветер, а на мне только футболка. Добравшись до дома, я прямиком направился под горячий душ оттаивать. У меня еще была надежда увидеть Эбби на лекции по истории. Пока я одевался, Шепли стоял на пороге моей комнаты. «Тебе чего, Шеп? Ты с ней поговорил?» «Нет». «Вообще не достучался? Ни по телефону, ни эсэмэсками?» «Нет», — отрезал я. Шепли вздохнул. «Треф!» сегодня на истории ее, скорее всего, не будет. Мне жаль, что приходится тебе это передавать. Я бы не хотел, чтобы мы с Америкой имели отношение к вашей ссоре. Но так она сказала. «Надеюсь, она все-таки придет», сказал я, застегивая ремень. Брызнув на себя любимым Голубкиным одеколоном, я накинул куртку и схватил рюкзак. «Погоди, я тебя подвезу». «Не надо, поеду на мотоцикле». Зачем? На случай, если она согласится вернуться сюда вместе со мной, тогда по дороге мы сможем поговорить. Тревис, я думаю, тебе пора понять, что она вряд ли. Черт, заткнись уже, Шеп! – сказал я, бросая на него беглый взгляд. Можешь ты хотя бы сейчас не быть таким правильным? Не надо меня урезонивать. Будь мне просто другом, ладно? Шеп ликавнул. Ладно. Из его комнаты появилась Америка, все еще в пижаме. Тревис, ее лучше оставить в покое. Она приняла окончательное решение, как только ты дал понять, что будешь работать на Бенни. Я не ответил. Тогда Мир опять заговорила. Тревис, не надо. Не обижайся, Мир, но сейчас мне даже видеть тебя не хочется. Не дождавшись реакции на свои слова, я вышел и хлопнул дверью. Сцена получилась несколько театральная, зато я немного разрядился. Иначе, придя на занятия, я был бы слишком взволнован, и, увидев Эбби, чего доброго на виду у всех, принялся бы ползать перед ней на коленях и умолять ее вернуться. Правда, я и теперь бы этим не побрезговал, если бы таким образом можно было заставить Голубку передумать. Я медленно направился к аудитории. Поднялся по ступенькам, а не на лифте. Все равно до начала лекции оставалось еще целых полчаса. Я приехал пораньше, чтобы у нас с Себи была возможность поговорить, но вот уже закончилось предыдущее занятие, а она не появлялась. Я сел рядом с ее пустующим местом и принялся теребить свой кожаный браслет, краем глаза посматривая, как другие студенты входят и рассаживаются. Для них сегодняшний день был совершенно обыкновенным. И мне становилось больно при мысли о том, что их жизнь продолжается, а моя зашла в тупик. Вот мимо мистера Чейни прошмыгнули последние опоздавшие. Теперь все были на месте, кроме Эбби. Профессор поприветствовал аудиторию, открыл свои записи и начал лекцию. У меня в ушах его слова сливались в какой-то нечленораздельный поток. Сердце стучало. с каждым вздохом, как будто разбухая все сильнее. На глаза навернулись слезы. Я с нарастающей яростью думал о том, что Эбби теперь неизвестно где наслаждается моим отсутствием. Я вскочил, уставившись на пустое Голубкино место. «Хм, мистер Мэддокс, вам нехорошо?» — спросил профессор Ченни. Я прокинулся сначала стол Эбби, потом свой, почти не замечая охов и криков пораженных зрителей. Черт, черт! вопил я снова и снова, пиная ни в чем не повинную мебель. Мистер Медокс, сказал Чейни удивительно спокойным голосом, думаю, вам лучше пойти прогуляться. Я тяжело дыша замер, глядя на перевернутые столы. Выйдите из аудитории, Тревис. проговорил Чэнь и теперь уже тверже. Я жду. Я быстро подобрал валявшийся на полу рюкзак и так распахнул дверь, что край ее ударился о стену. Тревис! окликнул меня кто-то. В первое мгновение я успел понять только то, что голос женский, и резко обернулся в надежде увидеть Эбби. Но по коридору вальяжно прошла Меган. А я думала, ты на лекции. Улыбнулась она, останавливаясь возле меня. Какие планы на уикенд? Тебе то что? Она приподняла брови, в глазах мелькнула догадка. Я тебя знаю. Ты опять взбесился. С той монашкой не прокатило, да? Я не ответил. Меган как ни в чем не бывало продолжила. Я знала, что у вас ничего не получится. Она пожала плечами. Подошла еще ближе и прошептала, почти касаясь полными губами моего уха: "Мы с тобой похожи, Тревис. Оба никому не нужны." Я посмотрел ей в глаза, потом на губы, потом опять в глаза. Она поддалась ко мне, изобразив свою фирменную сексуальную полулыпку. Отвали, Меган. Улыбка исчезла, и я прошел мимо.